Страница 45, письмо 35, Сергею Львовичу и Илье Львовичу Толстым, 1884, сентябрь, Ясная Поляна. «Здравствуй, Сережа! Как вы живете? Я не столько беспокоюсь о вас в смысле, что с вами случится что-нибудь, сколько боюсь, что вы сделаете что-нибудь неладное, и чем старше, тем больше». Ты на это не обижайся, когда у тебя будут дети, ты это самое будешь испытывать. Очень жалко, что Морковников тебя обидел, примечание первое. Мне казалось, что ты дружелюбно бил посуду, и вдруг оказывается, что этого генерал не одобряет, примечание второе. Что Алсуфьевы, кланяйся им от меня. Я рад, что ты у них часто бываешь. Нехорошо, что ты оробел насчет яблок. У тебя этот предмет в неясности». Только тот, кто не ест яблок и то, что за них дают, может скучать продажей их. Примечание третье. Мы живем очень хорошо, дружно. Завтра едем верхом с Таней, Машей и Мислаке Лаке в плитушке в Пирогово. Погода не то что хорошая, но что-то необыкновенное по красоте. Я рублю дрова, читаю, но ничего не делаю и тягачусь этой умственной праздностью. Мама нездорова, но в хорошем духе». Не могу без ужаса себе представить Москву и о вас думать без сожаления, чем младше, тем больше. Тетя Таня, как и прошлого года, в восторге от вашего посещения на железной дороге. Примечание четвертое. Она точно вас всех и тебя очень любит. Илья Львович, здравствуйте! Собака препротивная. Но так как твое счастье жизни сосредоточено в ней, то ее оставят. Свойства ее таковы. Вальшны Пафана не чует, а выстрел чует, и как только услышит, то бежит домой стремглав». Это сообщил мне Давыда, ходивший с ней. «Сапоги, — мама говорит, — надо починить, а новые — к весне. Как ты поживаешь? О твоем времяпрепровождении, помимо гимназии, я не имею никакого представления». А желал бы иметь. У тебя ведь неожиданные и необитаемые толстые с театрами и головины с музыкой появляются. Вчера я поехал на почту и вижу, бегут девчонки на гору у деревни. Куда вы? Пожар. Я выехал на гору, горит у Бибикова. Я поехал. Горит рига, амбар, хлеб и 150 ящиков с яблоками. Подожгли. Зрелище было, странно сказать, более комическое, чем жалкое. Мужики ломают, хлопочут, но, очевидно, видят это с удовольствием. Начальство, в том числе Федоров, урядник, старшина с брюхом, командуют какие-то необитаемые помещики, в том числе хомяков, сочувствуют. Два папа сочувствуют. Алешка Дьячок и его брат с необыкновенными кудрями, только что вернувшийся из хора Славянского, сочувствуют. Примечание пятое. А яблоки пекутся, и мужики, очевидно, одобряют. Напиши же мне так, чтобы я понял немножко твое душевное состояние. Я уверен, что ты бы подружился с Алешкиным братом от славянского. Очень волосы хороши, как копна, по действуют. Примечание первое. У Сергея Львовича Толстого, тогда студента естественного факультета Московского университета, произошел конфликт с профессором химии Марковниковым из-за поврежденной во время опытов колбы. Второе. Генерал. Прозвище, данное студентами Марковникову. Третье. Речь идет о продаже привезенных из Ясной Поляны яблок. Четвертое. Сергей и Илья Толстый встретили в Москве на вокзале, возвращавшуюся из Ясной Поляны в Петербург, Кузьминскую. Пятое. Хор, организованный Агреновым, псевдоним «Славянский» с целью пропаганды русской славянской музыки. Конец примечаний.